Глава девятая. Марксистская. Как только площадь Ильича скрылась за туннельным изгибом, Пустовалов догнал задыхающийся Харитонов. Что это было? Понятия не имею. В равномерных вспышках света возникала и пропадала крепкая фигура. Пустовалов поискал глазами Виктора. Ты сохранил фонарь? Да, вот. Видел, кто это был? Кто за нами бежал? «Нет, но это был кто-то очень-очень здоровый. Так ты видел или нет? Краем глаза, просто движение за стеклом». «А ты?» — обратился Харитонов к Пустовалову. «Он же был прямо перед тобой». Пустовалов покачал головой. «Я видел только его скар Кар-Эйдж. Чего?» «Штурмовая винтовка». «И что все это значит?» «Не знаю, но на черном рынке достать такую очень трудно». Пустовалов отвернулся, продолжив шагать по туннелю. «А на каком языке он орал?» «На арабском, наверное», – предположил Ромик. «Это не арабский», – уверенно заявила девушка с глазами-льдинками. «Это плохой английский некоренного носителя из французской колонии в Латинской Америке. Откуда тебе знать?» «Возможно, французская Гвиана. Ты хочешь сказать, что поняла, о чем он кричал?» «Спросил Пустовалов. «Он требовал, чтобы мы остановились. «Бред! Зачем мы им нужны? «Если они захватили метро, то... «Захватили метро, что за чушь? «Ну, или станцию, не знаю. «Что-то произошло там, наверху. «Может, какие-то террористы чего-то и захватили, «но чтобы метро...» «Какая-то глупость! «Террористы? Ну, ИГИЛ или что-то такое...» «И что можно захватить на площади Ильича?» «Откуда я знаю? Я просто говорю, что мы не знаем всего!» Харитонов снова догнал Пустовалова. «Ты уверен, что мы идем верной дорогой?» «А у нас есть выбор?» «Я пойду назад», — заявила Катя. «Ты что, шутишь?» — удивился Ромик. «А с чего вы взяли, что мы им нужны?» «Это шок», — пояснил Виктор. «Это не шок. Они что, по-вашему, сидят там и ждут нас?» У них там какие-то свои дела. Мы просто попались под горячую руку. Ты же визжала на всё метро. Что, хочешь вернуться к этим обезьянам?» Повернулся к ней Харитонов. «Обезьяна — это ты. Значит, там в вагоне я был прав насчёт тебя?» «Да пошёл ты!» Виктор ускорил шаг, догнал быстро отдаляющегося от всех пустовалова который достал из рюкзака шоколадный зонтик Саймон Колл и принялся разворачивать обёртку. «Послушайте, на площади Ильича в том помещении, что вы видели?» «Кевларовый шлем и людей в обезьяннике». Пустовалов отправил шоколадную конфету в рот. «Людей?» «Они зачем-то запихнули в обезьянник обычных пассажиров, как сельди в бочку, и среди них был сильно избитый мент». Виктор нахмурился. «Тебя ведь зовут Виктор?» – спросил Пустовалов. «Ага. Ты инженер? Учусь в физтехе». Уставалов обернулся в туннель, где в полумраке мелькали усталые лица. Катя отставала от остальных метров на пять. Как думаешь, отсюда можно выбраться не через станции? Из тоннеля? Ну, если представить метро как гигантское бомбоубежище, то оно должно делиться на автономные отсеки. И каждый такой отсек, по идее, должен иметь свой герметичный выход. Но я сомневаюсь, что мы сможем его открыть, даже если найдем. Пустовалов кивнул и погрузился в свои мысли, пока его не оглушил девичий виск. Метрах в пятнадцати луч фонаря высветил Харитонова и Катю, которую тот крепко держал за запястье. «Еще один вопль, и я сломаю тебе руку!» — говорил великан. «Этот придурок опять за свое!» — закатил глаза Виктор. Девушка с ненавистью глядела на Харитонова. «Роман, свети!» — приказал Харитонов. Луч уткнулся в его плотный затылок, переходящий в медвежью шею. «Что ты делаешь?» – крикнул Пустовалов. «Провожу воспитательную работу. Слушай, я видел, какую работу провели с ментом твои родственники из Гвианы. Лучше поинтересуйся о этой шлюхе, что она собиралась сделать». «Это преступление», – жестким голосом заявила Катя. «Отпусти меня сейчас же, я иду домой». Вопреки ожиданиям, Пустовалов не увидел в лице девушки страха, оно было перекошено от гнева. «Это не называется идти домой, дура. Это называется подвергнуть всех риску». «Какому риску я никого не заставляю идти со мной?» «Ты с ума сошла», — поддержал великана Ромик. Катя с силой дернула руку на себя, и, судя по тому, как вспышка боли отразилась на ее лице... С таким же успехом можно дергать руку, зажатую в дубовой колодке. «Что ты делаешь?» Катя посмотрела на Пустовалова. «На кого ты смотришь?» Усмехнулся Харитонов, притягивая девушку к себе. «Ему плевать на всех, кроме себя. И этот тоже не поможет». Харитонов словно видел отражение в глазах девушки. «Там в вагоне он чего-то дунул, а теперь запал-выдохся». Харитонов обернулся с хищной улыбкой, указав на неожиданно появившегося Виктора с зажатым в руке молотком. Виктор и впрямь, казалось, впал в ступор. И то ли дело было в ракурсе луча, то ли что-то изменилось в самом Харитонове, но сейчас он был по-настоящему страшен, как дикий голодный медведь-шатун, медведь-людоед. «Свети!» Скачущий луч вернулся на место. «Вы мне еще спасибо скажете!» сказал Харитонов, ловко перехватывая Катину руку выше локтя. «Ничего личного, все ради общего блага». «По-твоему, ломать руки молотком – это общее благо?» – спросил Пустовалов. «Ломать? О чем ты говоришь?» – испугалась девушка. Вместо ответа последовал оглушительный, почти животный далекий крик. Пустовалов слышал такой крик в детстве, когда случайно забрался с Гариком и Вадиком в свиноводческий комплекс. «Что они там делают?» «Экзекуция!» – улыбнулся Харитонов. «Кое-кому здесь она тоже не повредит». Медведя Шатуна дикие крики не только не пугали, но, казалось, даже радовали. «Все любят», – говорил Харитонов, пытаясь расстегнуть ремень на брюках, «когда кто-то делает за них грязную работу. Даже те, у кого есть ствол, не станут применять его, если им это невыгодно. Я правильно говорю?» Харитонов потянул руку девушки вниз, будто собирался уложить ее на рельсу, как на плаху. Катя завизжала и стала изо всех сил вырываться. Луч фонаря дрогнул. «Свети!» – скомандовал Харитонов. «Иван!» – робко начал Ромик. «Заткнись!» «Отпусти ее, придурок!» Миниатюрная девушка встала перед Харитоновым. Пустовалов почувствовал легкий укол. Его удивили требовательные нотки в дрожащем голосе, но неприятное чувство не было связано с чувством вины или беспокойства. Оно было связано с воспоминанием, очень далеким воспоминанием. И почему на рожон часто лезет тот, кто меньше всего готов к последствиям? «Что такое?» – посмотрел на Дашу страшный Харитонов. «Я же сказал заткнуться!» «Убери молоток и отпусти ее!» платоядных крохотных глазках Харитонова сверкнул интерес. Даша продолжала стоять перед ним, хотя ее плечи вздрагивали. «Ну, что еще сделать?» «Я обещаю тебе большие неприятности, если не отпустишь ее», сказала она неуверенно. «Вы меня удивляете», сказал Харитонов, неожиданно убирая молоток в задний карман. После этого под всеобщее молчание он сунул Катину руку в петлю которую соорудил из ремня. «Вот так ты никуда не убежишь», сказал он, стягивая петлю на загорелом запястье девушки. Проделывая эту манипуляцию, Харитонов старательно пыхтел, будто занимался чем-то серьезным и важным, и, закончив, с удивлением оглядел всех. «Вы что, серьезно думали, что я ей руку сломаю?» спросил он, забрасывая ремень скотиной рукой на плечо. «Я что тут, один нормальный?» После этих слов Харитонов с довольным видом двинулся по туннелю первым, быстро пропав из освещенной зоны. Привязанная Катя дернулась следом. «Эй, я тебе не собака!» «Заткнись, а то передумаю». Дальше все шли молча, будто потерянные, и только минут через пять Ромик, не способный на долгое молчание, стал рассказывать какую-то скучную историю про свои подростковые поездки в деревню к бабушке где заодно происходили загадочные убийства в лесу. Голос Ромика катился по туннелю. Кто-то нападал на одиноких грибников из-за спины и резал им горло. Все думали, что это типа какой-то сезонный убийца, но за все годы его так и не поймали. Проверяли местных и приезжих, кого-то даже задержали, но убийства продолжались. Все называли его «грибной убийца». А моя бабушка думала, это грибной дух широколиственных лесов и тёмных чащ. Меня, конечно, не выпускали гулять из-за этого грёбаного грибного убийцы, и каждое предложение родителей съездить в деревню, чтобы погулять на свежем воздухе, звучало как стёп. «Ехать в деревню, — говорю, — чтобы сидеть в доме и пялиться в телевизор, который ловит три канала. Ха!» Я, понятное дело, уходил без спросу. Мы с пацанами всё хотели выследить и поймать его». А вот теперь думаю, а если бы он нас поймал? У тебя повеселее нет истории? Согласен, история дерьмовая. Но настроение такое, одно дерьмо в голову лезет. А этот твой грибной убийца, это что-то типа лесного духа или человек? Спросил Виктор. Скорее, это наш российский слендермен. Во всяком случае, мне он таким представлялся. Минут через пять туннель резко повернул направо и неожиданно перед всеми возникла станция. Они увидели почти весь ряд красно-мраморных колонн с выемками и всю платформу, за исключением мертвой зоны в ближнем углу. Выбеленная ярким светом марксистская не выглядела такой зловещей и мертвой, как площадь Ильича. Многочисленные лучи пересекались на белом потолке, спускались на светло-розовый газган путевых стен». Статично сияли блики на черном гранитном цоколе. Казалось, что на станции вот-вот вскипит жизнь, из-за колонн выйдут пассажиры, а звенящую тишину и мерный гул вентиляторов потопит разноголосица. Но станция молчала, рождая необъяснимое чувство тревоги и странное ощущение какой-то неестественности происходящего. Пустовалов отошел к своду и встал за медной табличкой – Его обогнали Виктор и Ромик. Громадная бесформенная тень остановилась рядом. «Ты говорил, что смотреть надо лучше, а лучше тебя этого никто не умеет». Пустовалов ощутил тяжелый запах пота и перегара. «У тебя, конечно, волына есть, и ты можешь всех кинуть, но...» «Не беспокойся». Пустовалов посмотрел в сторону станции, прищурился. Затем окинул взором свою компанию. Все ждали. Даже Катя, приподняв стиснутую ремнем руку, смотрела на него. «Я пойду». На самом деле он давно решил, что пришла пора действовать по-настоящему, и лишняя компания теперь только обуза. И хотя возвращаться Пустовалов действительно не собирался, разыграть маленький спектакль не мешало. Первое условие – Пустовалов указал пальцем на Ромика – соблюдать тишину. Второе – Палец переместился на Виктора. «Никуда не лезть!» «Третье!» Палец уткнулся в Харитонова. «Следить за выполнением первых двух условий!» «Мы можем подержать твою сумку!» «Предложил Харитонов в полумраке туннеля, походивший на путника Магра со своей пленницей-рабыней». «Спасибо! Сам справлюсь!» Пустовалов не сразу вышел на станцию. Подходя к марксистской... Он обратил внимание на стрелку на рельсах и, подняв взгляд, обнаружил уходящий под резким углом направо однопутный туннель. Постояв недолго у таблички с номером 309А, он зашел в примыкавший туннель и встал за углом. Из глубины туннеля в спину дул теплый ветерок, неся густой запах криозота. Но Пустовалов чувствовал здесь себя неуютно из-за того, что находился на свету. Со своей позиции он еще раз оглядел марксистскую. Ничего подозрительного на первый взгляд, кроме далекой трескучей музыки со смутно узнаваемым мотивом и приглушенного гула какого-то механизма. На станции горели все светильники, блики неподвижно сияли на розовых поверхностях мраморных пилонов с продольными выемками, но все они хранили статику, отражение все тех же неподвижных элементов. Пставала в пересек пути, забрался на платформу с туннельной стороны, через решетчатую дверь, посмотрел в противоположный портал, единственное место, которое его беспокоило. Впрочем он понимал глупо устраивать там засаду. Подтянув лямку рюкзака, он сунул вальтер за пояс, затем перелез через ограждение и выбрался на платформу. Не слышно ступая дошел до первого проема, выглянул в зал. На мраморной колонне напротив ярко-синяя наклейка указывала стрелкой выход в город. Именно оттуда неслась музыка и механический гул, который, как теперь понял Пустовалов, издавал работающий эскалатор. Прислонившись спиной к широкому торцу стены, он стал смещаться влево, понемногу открывая себе обзор. Перед глазами показались серебристо-хрустальные, похожие на штопоры, светильники главного зала и ряд пилонов – Пространство над противоположными путями с центра зала уводила сдвоенная лестница перехода. Пустынный зал завершался приплюснутым выходом к четырем эскалаторам перехода на кольцевую линию. Пустовалов переместился к колонне напротив и, прижавшись к ней, стал также метр за метром открывать себе обзор с другой стороны. В поле зрения появилась панно с серпом и молотом над порталом выхода, Под ним рифленый лист металла, прикрывающий боковину проема. У боковины на полу были разбросаны инструменты – отвертка, строительный нож, молоток, шуруповерт, небольшая сабельная электропила с длинным ножом, арматурные ножницы, мотки-проволоки, несколько грязных перчаток и еще какой-то хлам. Под сводом слегка покачивалось информационное табло «Выход в город». Дальше эскалаторы. С этой стороны их было всего три. Работали только первый и второй, оба на подъем. Пустовалов вышел из-за колонны, посмотрел на соседнюю платформу и неспеша направился к эскалаторам, пока их вид не открылся ему целиком. Наверху располагался сводчатый полукруг света, но никаких признаков жизни, кроме трескучего стереозвука, в котором он не без труда разобрал голос Муслима Магомаева, размашисто и проникновенно певшего про героев спорта. Пустовалов подумал, что вряд ли жители французской Гвианы будут слушать Магомаева. Дверь кабинки дежурного была распахнута, стул развернут в сторону центрального зала. Пустовалов заметил сигаретный пепел на полу и перевел взгляд на россыпь инструментов за поваленными ограждениями. Потом посмотрел выше, вдоль рифленого листа и дальше по периметру всего проема. Так же, как и на площади Ильича, Металлический обод здесь скрывал огромную дверь, которая в случае ядерной войны должна была превратить станцию в герметичное бомбоубежище. Он подошел к инструментам. Среди разбросанных ключей, отверток и ветоши мелькнуло что-то знакомое. Поддев ногой грязную сумку, он увидел трелистник и большую черную надпись «Адидас» на белом фоне. Тесемчатый мешок был привязан узлом к пластмассовой скобе. Пустовалов присел, подобрал самую чистую на вид отвертку и, удерживая ее за наконечник, оттянул боковину сумки. Внутри обнаружились простой ориометр, замусоленная записная книжка, измазанный в мазуте фонарь и удостоверение работника метрополитена на имя Ивана Сытина с фотографией молодого парня. Пустовалов сунул удостоверение в карман, Затем взял записную книжку, открыл наугад и сразу увидел изображение женских половых органов, нарисованные шариковой ручкой, будто рукой школьника. Внезапно прекратившийся гул заставил его поднять взгляд. Средний эскалатор остановился. Пустовалов бросил записную книжку в сумку, встал и посмотрел в конец зала. Там также безмятежно и слегка поскрипывая, покачивалось информационное табло. В переходе на Таганскую что-то методично щелкало. Не спуская с лестницы глаз, Пустовалов стал медленно отходить к кабинке дежурного. У первого эскалатора он остановился, поднял руку с пистолетом и посмотрел наверх. Табло над головой висело неподвижно. Пустовалов еще раз оглянулся на переход и шагнул на первый эскалатор, который тут же подхватил его и понес наверх. Эскалаторы здесь были длинными. В самом стволе было дорезе в глазах ярко. Работали все шарообразные светильники на балюстрадах. Он проехал четверть пути, когда голос Муслима Магомаева умолк. Тотчас следом остановился эскалатор и, разумеется, погас наверху свет – а вместе с ним и ряд светильников на второй балюстраде. Теперь Пустовалов стоял на самом видном месте с трех сторон, окруженный тьмой. Не самое завидное положение. Прежде чем кто-либо на планете успел бы сделать такой вывод, Пустовалов ловко перемахнул через балюстраду, оказавшись на среднем эскалаторе, и не задерживаясь, повторил маневр, перебравшись на третий эскалатор. Здесь в темноте он пригнулся и замер, прислушиваясь. Подождав 5-6 секунд, он стал осторожно спускаться. В зале теперь царил полумрак, как на площади Ильича. Скрывшись в небольшой нише, Пустовалов внимательно осмотрел пространство, которое теперь излучало угрозу. Возможно, дело в обилии теней, которых минуту назад здесь еще не было, Двигаясь бесшумно, сам словно тень, он пошел вдоль стены, пока не оказался возле сумки с инструментами. Среди них явно чего-то не хватало – сабельной пилы. Пустовалов в и стремительно нырнул в комнату за колонну. Примерно в это же время Виктор, которого Харитонов отправил в другой конец платформы следить за станцией, добрался до второго портала и теперь с удивлением наблюдал за странными перемещениями Пустовалова. Первое время, пока он еще привыкал к темноте, внезапно опустившееся на марксистскую, было довольно тихо. Потом, неожиданно, с какой-то звериной стремительностью, метрах в тридцати от него на пути приземлилась сильная фигура. Виктор не думал, что человек способен на такие прыжки. Темное пятно скорее походило на крупного зверя из семейства кошачьих. И Виктор испытал настоящий ужас – Спекировавший зверь, почти не издавая звуков, понесся от него по путям. И к тому времени, когда благодаря просвету между пилонами Виктор наконец узнал в хищнике Пустовалова, сам Пустовалов уже занимал позицию напротив перехода на Таганскую. Как кота его привлекала добыча. Пустовалов пригнулся так, что глаза оказались вровень с полом и долго не мигая следил за чем-то в темноте. Лишь однажды он дернулся, как кошка, решившись на очередной крадущийся шаг, точный, уверенный. Еще ниже опустив голову, Пустовалов продолжал безотрывно следить за одной ему ведомой целью. А потом, когда Виктор услышал тихий стук шагов, Пустовалов с легкостью ягуара вскочил на перрон и метнулся в зал. Взгляд его при этом ни на секунду не отвлекался от добычи. Виктор был заворожен и восхищен действиями Пустовалова, как тайный наблюдатель, ставший случайным свидетелем чего-то волнующего и экзотического. Пустовалов же нисколько не удивился, когда тьма над лестницей перехода сплела очертания толстяка, сжимавшего в руке сабельную ножовку. Старомодные очки сверкнули в полумраке зала, на губах застыла дебильная полуулыбка. Толстяк, несмотря на габариты, двигался на удивление тихо, но еще тише двигался пустовалов. От неожиданности толстяк крякнул, когда в его шею под сальными прядями уперся ствол Вальтера. «Стой!» – толстяк повиновался. «Бросай!» «А?» – удар стволом в шею, болезненный, как удар током. Кажется, толстяк понял, что включать дурака больше не стоит. Ножовка упала на пол. «Подними руки, иди!» Толстяк замешкался. Он был выше Пустовалова, примерно на пол головы. Пустовалов подобрал сабельную электропилу и включил ее. Толстяк сразу зашагал прямо, вдавив голову в плечи. «Стой! На колени!» Толстяк опустился прямо в центр восьмиконечной звезды, инкрустированной в гранитном полу. «Руки за голову!» Пустовалов положил пилу на пол, Уверенным движением обыскал карманы, извлек связку трехгранных ключей, телефон и пачку сигарет. Сигареты и телефон бросил, а ключи оставил себе. «Ты ведь на самом деле не работаешь здесь, верно?» «Что?» Перед толстяком на пол приземлилось удостоверение на имя Ивана Сытина. Пустовалов глядел сверху вниз на сверкающую лысину. «Что им нужно? Кому?» тем, на кого ты работаешь. «Ты скоро сам все поймешь», сказал Толстяк тихим и четким голосом. «Полагаю, на вопрос, как отсюда выбраться, ты тоже не собираешься отвечать нормально. Ну что ж, придется познакомить тебя с другим психопатом. Вставай». «Выбраться», ха, усмехнулся Толстяк, с трудом поднимаясь на ноги. «Это невозможно». «Мне приходилось выбираться из более безнадежных мест». Уставалов попытался разглядеть глаза толстяка за толстыми стеклами очков. Толстяк замотал головой. «Ты не понял». Уставалов вопросительно приподнял брови. «Выбираться некуда. Что это значит? Там больше ничего нет». «Понял. Хочешь помучиться?» Толстяк понимающе улыбнулся. «Таким как ты, принять это трудно. Но поверь». «Чем дольше ты будешь сопротивляться, тем труднее тебе будет сохранить то, что осталось». «Что наверху?» – спросил Пустовалов. «Тебе знакомо чувство брошенности? То чувство, когда все ушли, а ты остался? Или про тебя все забыли?» Пустовалов нахмурился. «Что наверху?» «Наверху ничего нет. Ничего того, к чему ты так стремишься. Всего этого просто больше не существует». Но ты существуешь, и ты не один. И чем быстрее ты поймешь это и перестанешь сопротивляться, тем будет лучше для тебя». Пустовалов закусил губу, как всегда делал в сильной задумчивости. В этот момент включились передние эскалаторы. На этот раз все три и все на спуск. И сразу перед ними выросли лучи фонарей, судя по мощности световых потоков, профессиональные. Кто-то уже бежал по эскалаторам, «Повернись, не опуская рук», – тихо сказал Пустовалов. Толстяк с застывшей улыбкой повернулся к эскалаторам. Ветер из туннеля развивал его грязные волосы. Пустовалов неслышно попятился назад. Напротив перехода на Таганскую он прижался к колонне, не спуская глаз с толстяка. Тот стоял неподвижно, с поднятыми руками под куполом света единственной работавший в зале люстры. Пустовалов глянул в переход, лестница терялась в непроглядном мраке. Затем шагнул назад и со всего размаху швырнул в этот мрак сабельную пилу. Темнота отозвалась далеким ударом, и прежде чем скрыться за колонной, Пустовалов заметил, что голова толстяка дернулась на звук удара. Через несколько секунд его встретили бледные лица в темном туннеле. «Плохие новости» сказал Пустовалов, глядя, как дикие крики на марксистской обнажают страх в лицах его спутников.